Глава десятая. Хозяин цирка командовал, а работники выдергивали из земли стойки. И, наконец купол с жалобным свистом, так воет ветер среди деревьев, медленно опал. К утру все было уже упаковано. Восседая на сундуках и баулах, женщины и дети завтракали, а мужчины грузили зверей на баркасы. Когда суда дали первый гудок, лишь следы от очагов на голом пустыре говорили о том, что городок посетил какой-то доисторический зверь. Алькальд не спал. Сначала он наблюдал с балкона, как грузится цирк, потом сошел вниз и присоединился к бурлящей на пристани толпе. Он был в военной форме, глаза его от недосыпания были воспалены, а лицо покрывало двугневная щетина. Казин цирка увидел его с крыши баркаса. Счастливо оставаться, лейтенант, крикнул он ему. Оставляю вам ваше королевство. Он был в широком блестящем одеянии, придававшем его круглому лицу нечто жреческое. В кулаке зажат хлыст. Алькайд подошёл к краю пристани. "С сожалею, генерал", разводя руками, ответил он тоже шутливо. Только будьте так любезны, скажите, почему вы уезжаете? Алькаид повернулся к толпе и крикнул: Я аннулировал договор, потому что он отказался дать бесплатное представление для детей. Прощальный гудок судов и шум двигателей заглушили ответ хозяина цирка. От воды пахло поднятой со дна тиной. Хозяин цирка подождал, пока баркасы не развернутся на середине реки, И тогда, навалившись всем телом на борт и сложив в ладони рупором, он прокричал, как только мог громко: "Прощай, полицейский выблядок!" Алькате глазом не моргнул. Подождал он, не вынимая рук из карманов, пока не стихнет шум двигателей, потом, улыбаясь, прошёл через толпу и вошёл в лавку сирийца Моисея. Ещё не было и 8, а Сириц уже начал убирать выставленный у дверей товар. "Похоже, и вы уезжаете", спросил Алькальт. "Не надолго", глядя на небо, ответил Сириц. "Скоро будет дождь". "По средам дождя не бывает", заверил Алькальт. Облокатившись о прилавок, он наблюдал за тяжёлыми дождевыми тучами, повисшими над пристанью. Сирийцу убрал товар и велел жене принести кофе. Если и дальше так пойдёт, вздохнул Олькальт, словно говорил сам себе, нам придётся просить людей в займы у других городков. Олькальт пил кофе маленькими неторопливыми глотками. Ещё три семьи только что уехали из города. За неделю по подсчётам Сирица Моисея из городка уехали уже 5 семей. Рано или поздно вернутся, заверил Алькальд. Он стал внимательно разглядывать кофейную гущу на дне чашки, а затем, словно думая о чём-то ином, добавил: "Куда бы они ни уехали, им всё равно не забыть, что их родные зарыты в этой земле". Несмотря на прогноз Алькальда, вскоре на город обрушился ливень. Начался настоящий потоп, и Алькальду пришлось остаться в лавке сирийца. Дождь кончился, и Олькальд пошёл в полицейские казармы. Там он увидел сеньора Кармайкла. Промокший до последней нитки, он сидел на скамейке посреди двора. Олькальд заниматься им не стал. Выслушав рапорт дежурного, приказал открыть камеру, где Пеппа Амадор, лежавший ничком на кирпичном полу, казалось, спит крепким сном. Он перевернул тело юноши ногой и посмотрел с тайным состраданием на изуродованное побоями лицо. Сколько дней он не ест, спросил Алькальт. С позавчера